Пусть его противник и боксер, и идеал, у Харуюки все еще оставалось бесчисленное количество вариантов. Начать хотя бы с того, что статус боксера, который противник зачем-то подтвердил, накладывал определенные ограничения. Например, то, что все его тактики работали лишь на врага, находящегося не более чем в 6 метрах от него, то есть стоящего на ринге. Конечно, он быстр, но стоило Харуюке отойти дальше или, наоборот, подойти вплотную, как большинство способностей противника оказались бы бесполезны. «Я схвачу его, затем вложу инкарнацию в меч, пробью его насквозь и скину с крыши башни». «Хорошо, тогда я покажу тебе, насколько бесполезными оказались ваши исследования» шепнул Хруюки, а затем резко выбросил вперёд левую руку. Он раскрыл пальцы на руке и направил её на противника. Послышался тихий звук, и из ладони вылетел серебристый луч. Это была крючковатая проволока, которая никогда не промахивалась и не рвалась. Когда-то она была способностью пятого дизастера – черерука. Броня скопировала её себе, Так как скопировала мгновенный скачок первого и огненное дыхание второго. Использование этой техники требовало глубокой синхронизации с бронёй, но Харуюки уже выполнил это условие. Пожалуй, именно использование способностей предыдущих хром-дизастеров и есть главная особенность шестого, а также его главная сила. Поскольку Айрон Паунд сказал, что им так и не удалось сразиться с пятым, то он не должен знать о том, как работает проволока. Уклониться с первого раза от почти незаметного крючка, летящего со скоростью пули, не смог бы никто. И тут сухой металлический звон раздался на крыше башни рапонги Хиллз. Харуюки увидел, как крючок, способный пробить броню любого аватара, Включая Сильвер Кроу, бессильно отскочил от левого плеча Айрон Паунда. Харуюки резко вдохнул, но опытный боксер уже успел подскочить к нему. Сведённые руки в перчатках вспыхнули свежим синим цветом. «Хаммер Рейф!» «Танец молота». В этот раз у его техники было название. Казалось, будто кулаки закрыли собой весь мир. С левой стороны со скоростью пулемёта прилетели толчки. Справа атаковали мощные хуки и прямые удары. А так было точно больше десяти в секунду. У Хороюки не было времени даже защищаться. Яростный шквал атак заставил его раскинуть руки, запрокинуть голову, а затем сила ударов подняла его в воздух полностью лишив способности передвигаться. Его буквально парализовало в воздухе. Вдруг к животу выгнувшегося Харуюки с синей тенью подскочил Айрон Паунд. Он резко пригнулся, и правый кулак его засветился аурой, в разы более плотный, чем раньше. Инстинктивно почуяв, что противник готовится добивать его, Харуюки попытался взмахнуть металлическими крыльями. Но тяжелые крылья с трудом слушались его, и одновременно С тягой Харуюки ощутил, как апперкот противника, похожий на залп из корабельной пушки, попал точно в беззащитную челюсть Харуюки, оставляя за собой голубой след. От удара из Харуюки вышибло весь дух, а тело его беспомощно подлетело в воздух. Наконец он достиг пика траектории и через несколько секунд повалился на землю. Ударившись о пол, он отскочил и, наконец, распластался на спине. Полоска здоровья в верхнем левом углу за раз лишилась половины своего запаса и окрасилась в желтый цвет. Харуюке знал, что должен подняться, но он не желал принимать происходящее и был так сильно шокирован атакой противника, что сознание его балансировало на грани зануления. Со спины послышались металлические звуки шагов, обходящего его противника, а затем голос. «Вот твое слабое место. Оно общее у всех хром-дизастеров и не меняется из поколения в поколение». «Слабое...» «Место?» Тихо отозвался Харуюки, поднял голову и злобно уставился с настоящего в паре метров от себя Айрон паунда Идеальный боксер смотрел на него ничем не примечательными линзами глаз и немного печальным тоном продолжил. «Всем известно, что сила брони невероятна, а тебе она заразила настолько, что ты даже научился использовать способности её прошлых хозяев, но...» Все это – чужая сила. Ты похож на ребенка без прав, севшего за руль гоночного болида. Ты можешь вдавить педаль газа в пол и проехать прямую линию на безумной скорости, но не умеешь поворачивать. Ты так занят использованием чужой силы, что забываешь даже самые основы дуэлей – склонности своих противников. Аватар поднял правую руку и указал большим пальцем, отстоящим от остальных, на своё левое плечо. Точно туда, куда метил проволокой Харуюки. Цвет моего Аватара железный. Это самый защищённый от колющих атак цвет среди всех металлических. Твои жалкие крючки, не усиленные инкарнацией, ни за что не пробьют эту броню. Так вот оно что... Хароюки со скрипом сжал кулаки, осознавая свою ошибку. Металлические аватары жили отдельно от основных аватаров и встречались, пожалуй, ещё реже, чем идеалы. Хароюки знал, что к этому классу относится он сам, Сильверкроу, офицеры Синего Короля, Кобальд Блейд и Манган Блейд, а также древний Бёрст Линкер, создавший броню бедствия он не знал его имени, но знал, что оно начинается на Хром. И всё. Опыта сражений против таких аватаров у него, можно сказать, не было. Именно поэтому он никогда не задумывался о том, что высокий уровень защиты — главный плюс металлических аватаров, которым он с удовольствием пользовался, может в один прекрасный день послужить и противнику. Этому было лишь одно объяснение — невнимательность. И не только она. Если бы крючковатая проволока, не подействовавшая на Айрон Паунда, была его собственной техникой, он бы с самого начала не пытался применить её, зная, что атака провалится. Ведь когда он сражался против пятого дизастера, Черри то даже не пытался атаковать Харуюки проволокой. Он знал, что она редко срабатывает против металлических аватаров. «Чужая сила». Хароюки продолжал лежать на спине, начав постепенно понимать смысл этих слов. Айрон Паунд продолжал тихо говорить с ним. Когда мы анализировали броню бедствия и обдумывали тактику борьбы с ней, мы пришли к выводу: побеждать дезастера нужно не числом, не сверхмощной инкарнацией, а отточенными до совершенства базовыми атаками. С тех пор мы, шесть бастионов Great Wall, начали тратить огромное время на оттачивание наших навыков. Даже самые простые наши атаки превосходят по силе сильнейшей инкарнации. И все это мы делали ради того, чтобы в следующий раз избавить этот мир от проклятия брони уже без помощи королей. В воздухе послышался резкий звук. Скорее всего, его издал вспыхнувший в воздухе кулаком паунд. На это произошло так быстро, что Харуюки заметил лишь остатки ауры в воздухе. Чтобы побеждать первых дизастеров, королям приходилось лично выслеживать их и уничтожать. Несмотря на риск, связанный с правилом внезапной смерти. Но для нас, гвардии короля, это казалось унизительным. Поэтому в этот раз уже мы, точнее я, остановлю броню своими руками. Прости, Сильверкроу, но сегодня ты исчезнешь навсегда. Это нужно сделать сейчас, когда ты только появился. Ведь пока ты слабейший из всех хром-дизастеров. Слабейший. Это слово эхом разнеслось в сознании Харуюки, а в следующее мгновение его заполнил вихрь кипящих чувств, начавший собираться на его спине. «Убить! Убить! Убить! Немедленно убить!» Энергия умопомрачительной ярости была настолько сильна, что начала излучаться сквозь щели брони. Из спины начали постепенно вытягиваться кольца, образуя длинный острый хвост – Тот самый хвост, что Харуюки отрубил в конце вертикальной гонки по гермесову троса. Ещё одна особенность шестого дизастера. Харуюки вонзил остриё хвоста в пол и, упираясь им, поднял себя с земли. Встав на ноги, он наклонился вперёд и сжал меч правой рукой. Когти на левой руке дрогнули. Послышался звериный рык. «Убью! Убью!» Чёрная аура гнева и кровожадности текла по его жилам и просачивалась наружу. Металлический пол города демонов пошёл трещинами. Сомнения, наполнявшие его, вмигу летучились, и Харуюки напрягся, готовый в любой момент ринуться в бой. Аэрон Паун же, совершенно не показывая страха, встал в защитную стойку. В линзах его глаз виднелись непоколебимая решимость, убежденность и почему-то жалость. Остатком сознания Хоруюки этот взгляд показался знакомым. «Это было... Да, это было полгода назад. В тот раз, когда мы отправились уничтожать пятого Хром Дизастера. В самом конце той битвы, за мгновенье до того, как Красная Королева Скарлетт Рейн убила своего родителя, пятого Хром Дизастера Черерука... Она смотрела на него точно такими же глазами. Ника словно желала сказать ему, что избавит его от проклятья, пересилившего рука, переполнившего его яростью, заставившего его нападать на других людей и пожирать их. И когда Харуюке понял всё это, он занёс клинок и вонзил его в землю у своих ног. Затем он медленно, один за одним, разжал пальцы и убрал ладонь с рукояти. Он опустил руку и изо всех сил попытался унять свою бушующую ярость. И вдруг в голове его послышался раздраженный вой. «Что делаешь? Возьми меч, разруби врага, разорви его и сожри без остатка!» С ним говорил зверь, живущий в броне бедствия. Это было сознание, образовавшееся из сконцентрированной негативной инкарнации древнего Бёрстлинкера, запечатанное в броне в момент её создания и всё это время жившее в ней. Хароюки слышал, что центральный сервер Брейнбёрста, он же основной визуализатор, хранит и обрабатывает все данные так же, как люди хранят свои воспоминания — Поэтому сильные эмоции могли запечатываться в объектах, наделяя их собственным сознанием. Но зверь, помимо сознания, обладал ещё и чудовищной властью. Как только Харуюки услышал его голос, его сознание едва удержалось от того, чтобы вновь погрузиться в хаос. С трудом сдерживаясь, Харуюки мысленно прокричал. «Молчи! Мы не победим, если будем действовать безрассудно! Я...» «Я хочу победить! Я хочу выиграть во что бы то ни стало! Я отказываюсь проигрывать кому-то, кто считает, что в этом мире есть что-то важнее жизни его друзей!» В ответ вновь послышался раздраженный голос. «Тогда тебе тем более нужна моя сила! Без меня ты лишь маленькая беспомощная ворона!» «Да, я знаю, я признаю это, но я всё ещё не умею использовать возможности брони по максимуму. Чтобы угнаться за ним, мне нужны мои самые отточенные техники, поэтому заткнись и помоги мне! Тебе ведь тоже не хочется умирать!» Весь этот мысленный разговор занял лишь долю секунды реального времени. Зверь зарычал ещё неудовлетворённей, но всё же согласился со словами Харуюки, и тот почувствовал, как контроль над аватаром частично возвращается к нему. Естественно, ярость Харуюки всё ещё никуда не делась, но это было уже не алое пламя гнева, требовавшее уничтожения всего мира, а сосредоточенная голубая плазма, наполнявшая его тело. Он выставил перед собой руки, вытянул когти и пригнулся. Уже собравшийся броситься в бой Айрон Паунд прищурился. Он пытался понять, почему Хоруюки вдруг решил сражаться без меча. Он медленно подошел на расстояние, с которого мог достать его левым кулаком, и сфокусировал взгляд. Хоруюки не двигался. Он все еще стоял в боевой стойке, выставив левую руку чуть дальше, чем правую, и внимательно следил за кулаками противника». Мысли его успокоились, и он начал обдумывать тактику. Первый вариант. Воспользоваться псевдотелепортом, мгновенным скачком, чтобы уклоняться от атак или неожиданно нападать. Но это спецприем, название которого необходимо произнести вслух. Он ни за что бы не успел что-либо сказать за то время, пока в него летит сверхскоростной кулак противника. Кроме того... Противник быстро поймет значение этой фразы, и второй раз техника на него не подействует. Другой вариант – воспользоваться накопленной энергией, чтобы взлететь на недосягаемую высоту с помощью своих крыльев и оттуда использовать дальнобойные атаки, вроде огненного дыхания или лазерного копья. Но если противник знал, что сражается против Сильверкроу, то должен знать, как противостоять его полётам. Кроме того, за спиной противника всё ещё неподвижно стоял Грингранде, о существовании которого тоже нельзя забывать. Если Харуюки попытается взлететь, тот вполне может вновь использовать свою инкарнационную технику «Стену в парсек». «Похоже, мне всё-таки нужно по-быстрому прикончить Айрон паунда, пока его король не вмешивается в бой. Даже с помощью силы дизастера сделать это будет крайне трудно. Но другого выхода нет. Мне нужно избавиться от них, а затем направиться к Миттаун Тауэру, уничтожить там тело АСС-комплекта, а заодно порвать всех членов Общества Исследования Ускорения, которые там окажутся». В этих мыслях был заключён весь смысл жизни Харуюки на данный момент. «Давай!» – глухо прошептал он, испуская тусклую тёмную ауру. В ответ на это Айрон Паунд вновь начал упруго подпрыгивать на месте. Ритмично двигая ногами, он принялся постепенно сокращать расстояние. Как он сам и говорил, его инкарнационный толчок левым кулаком за счет своей неожиданности и скорости был самым грозным из его оружий. Один удар почти не наносил урона, но их комбинация практически обездвиживала цель, делая ее уязвимой для мощных ударов справа. Будь это настоящий бокс, против такого противника следовало бы уйти в глухую оборону и ждать, пока расстояние не сократится. Но они были не на ринге, а на широкой крыше Раппонги Хиллз. Отступать и петлять здесь можно вечно, но так и не дождаться ни единого шанса для контратаки. Всё, чего добился бы Харуюки – постепенного истекания своей шкалы здоровья. Единственный шанс на победу – «Отыскать уязвимость в самом инкарнационном толчке». «Эй, зверюга!» Мысленно обратился Харуюки к сознанию брони, продолжая уверенно держать перед собой руки. «У тебя лучше меня получается предугадывать направление атак противников. Следи за выпадом противника, а я сосредоточусь на его ногах». Он не услышал в ответ ни единого слова, но краткий недовольный рык всё же раздался. Судя по всему, сознание согласилось, а в следующий миг Аверрей, покрывающий левую перчатку Айрон паунда стал чуть мощнее. И одновременно с этим перед глазами Харуюки мелькнула ярко-красная линия предполагаемой траектории – Хароюки рефлекторно взмахнул правой рукой, начав закручивать её по спирали. Инкарнационный толчок Паунда начался сразу после появления линии. Он был слишком быстрым, чтобы реагировать сознательно, действовать приходилось инстинктивно. Хароюки ощутил обжигающий жар на вращающейся руке, которая попала точно в траекторию перчатки. Но он не собирался отбивать удар. Так он просто дал бы своему противнику шанс отвести руку и ударить еще раз. Поэтому он и закручивал ладонь, а не отбивал атаку. Все это время Хоруюки держал в голове образ того, как он затягивает толчок айронпаунда, перенаправляя его влево и вниз. Это была весьма сложная техника, изменявшая лишь вектор атаки противника, оставляя нетронутой энергию. Она называлась «Смягчением» или «Возвратом». Даже столь опытный противник не ожидал, что Харуюки не будет блокировать удар, а станет его затягивать. Тело Паунда дрогнуло, а ноги сбились с ритма. И в это самое мгновение Харуюки крикнул «Флэш-блинк!» Тело, закованное в почерневшее серебро, рассыпалось на частицы, которые тут же обогнули тело Айрон паунда и вновь собрались за его спиной. Одновременно с материализацией Харуюки начал разворачиваться и тянуться правой рукой к беззащитной спине противника. «Лазер-сорт!» Воскликнул он. По сравнению с инкарнационным толчком паунда, инкарнационная техника Харуюки активировалась гораздо, гораздо дольше. Успей противник сообразить что к чему, он без проблем увернулся бы от этого удара. Но даже идеальный боксер отреагировал слишком поздно. Возможно, он отреагировал слишком поздно именно потому, что был идеалом. Ведь в настоящем боксе атаки со спины запрещены. Ситуации, когда один боксер заходил другому за спину, просто не было. Конечно, Паунд прекрасно понимал, что в ускоренном мире такого правила нет. Но избавиться от выработанных в реальной жизни рефлексов очень непросто. Сейчас он был подобен Такому, который оцепенел во время боя с Дасктейкером, когда тот попытался ударить его в горло, используя прием, травмировавший Такому в реальности. Но Харуюки не просто зашел Паунду за спину, он неожиданно телепортировался, чего тот ожидал еще меньше – Айронпаунд намик растерялся, дав Харуюки такой нужный шанс. А в следующее мгновение чёрный клинок с пронзительным звоном вырвался из ладони Харуюки. Против леденящей инкарнации не могла устоять даже крепчайшая стальная броня. Поражённый точно в сердце Айронпаунд резко выгнулся назад и в агонии обронил. а а, -а, -а, -а! Но аватара седьмого уровня так просто не победить, и Паунд тут же попытался скакнуть вперёд. Казалось, что после такой сложной атаки Харуюки, стоявший с вытянутой рукой, не сможет угнаться за противником. Но вновь сработал инстинкт, и Харуюки резко взмахнул правым крылом. Возникшей тяги хватило, чтобы закрутить его и дать атаковать противника. Это была собственная техника Харуюки, позволявшая ему использовать в бою быстрые взмахи крыльев для нанесения ударов со всех сторон. «Аэрокомбо». Кручение передалось со спины плечу, затем руке, и Харо-Йоки взвыл. Послышался оглушительный металлический шум, вскоре стихший. На вершину башни рапонги Хиллс ненадолго опустилась тишина. Тени сражавшихся фигур на полу слились в дно. Руки и ноги Айронпаунда бессильно обвисли. Его крепкое тело не падало лишь потому, что висело на правой руке хром дизастера – торчавший глубоко из его груди. Второй удар лазерного меча вновь вонзил когти в ту же самую рану. До ушей Харуюки, правая рука которого по самое плечо вошла в тело Паунда, вдруг донесся тихий голос. «Если ты настолько силен, то почему используешь силу тьмы?» С этими словами тело идеального боксера рассыпалось на бесчисленные осколки.